Мамушка окаменев, приросла к месту. Она сверлила глазами Дилси, а Скарлет молча закрыла лицо руками. Кто такой этот Филипп? Какое отношение имел он к Эллин? Почему призывала она его в свой смертный час? Долгий путь от Атланты до Тары, который должен был привести ее в объятия Эллин,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 и она Скарлетт О'Хара Гамильтон, вдова девятнадцати лет отроду, одна, одна с малюткой сыном. Так что же ей теперь делать? Конечно, тетушка Питти и Берри в Мейконе могут взять к себе Мелани с младенцем. Если сестры поправятся, родные Эллин должны будут, пусть даже им это не очень по душе, позаботиться о них, а она и Джеральд,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 она чувствовала как с нее осторожно стягивают чулки слышала невнятное успокаивающее бормотание мамушки обмывавшие ее натруженные ступни как прохладна вода как хорошо лежать здесь на мягкой постели и чувствовать себя ребенком она глубоко вздохнула и закрыла глаза пролетело какое то мгновение а быть может вечность и она уже была одна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 и в усадьбу Макинтошей, и поискать, не осталось ли чего-нибудь в огородах, а потом поглядеть по заболоченным местам у реки, не бродит ли там разбежавшиеся свиньи и куры, и нужно поехать в Джонсборо и Лавджой отвезти мамины драгоценности, может, там остался кто-нибудь, у кого удастся выменить их на продукты завтра. Завтра. Все медленнее отсчитывала у нее в мозгу, словно в часах,